Глава девятая. «Люблённость — это выписывание на песке вензелей своей возлюбленной. Это юноша, чувство глупое и недостойное мужчины», — сказал Верцинский. «Скажете тоже. Как вам не стыдно, Казимир Казимирович? И вовсе вы не такой, вы только на себя напускаете». «Нет, юноша, локонов от милых девушек никогда не брал и на сердце в виде амулета не носил, ибо это глупо. Алёша представил себе, сколько радости ему доставил бы локон Татьяны Николаевны, и блаженно улыбнулся. «Эй же, юноша, что вы, не согласны. Ну что делать? Но предупредить вас считаю обязанным, ибо, может быть, отчасти благодаря вам попал в этот образцовый лазарет и на пути к выздоровлению. И неблагодарный за это ей, нашей царице, старшей сестре?» «Нисколько, юноша. Она обязана это сделать, и она и сотой доли своего долга не отдала мне». «Обязана? Но ну, почему? За что она обязана? А сделать саму операцию надо мной? Возиться над моим телом, ходить за мной? Тоже обязана?» Задыхаясь и торопясь, сказал Алёша. «Эх, юноша, юноша, вы слыхали, что такое садизм?» «Нет. Ну ладно». «А о половой психопатии или истерии, слыхали?» «Очень мало». «Все они, и старшая сестра и ее дочери, в лучшем случае, больные женщины-истерички». «Да как вы можете это говорить? Продукт вырождения, юноша!» Алеша молчал. В его голове это не укладывалось. Он видел сильную высокую императрицу, красавицу великих княжон и не мог понять, «Как могут они быть продуктом вырождения?» Верцинский точно угадывал его мысли. «Вы не смотрите на то, что они телом такие здоровые и сильные, хотя Татьяна и телом-то худовато, это бывает. В здоровом теле есть такой нервный излом, и вот от этого-то нервного излома идет это все» и лазарет с красивыми молодыми офицерами, и игры с ними. Более того, Распутин. Это страшное имя было произнесено. Алёша боялся, что с этим грязным именем будет связано та, кого он любил большей жизни. О Распутине он не знал ничего определенного, но уже слыхал. Заставить молчать Верцинского уйти от него он уже не мог. С неприятным жутким сладострастием ему хотелось слушать все то худое и грязное, что тогда говорилось про царскую семью. «Не меня», — продолжал Верцинский, — «не штабс-капитана, вашего соседа, у которого вчера отняли ног по бедро, а сегодня он умер. Сами не оперировали, даже и не глядели на нас. Мы им не интересны Тут смотрят и оперируют молодых, красивых, которые бьют на чувственность, раздражают нервы. Да, это дополнение к Распутину, к той страшной гангренозной язве, которая поразила императорский дом накануне его падения. И опять Алёша молчал. Он хотел возразить, но чувствовал, что то, что он скажет, будет шаблонно и ни на чем не основано. Верцинский же говорит что-то значительное и умное, что еще юнкером он немного слыхал, что чуть-чуть слыхал в полку и чего никак не понимал. Для него это все соединялось в одном ужасном слове «революция», и в этом слове он видел сейчас самое страшное — угрозу спокойствию Татьяны Николаевны. Но не ни слушать он не мог. Зеленоватые глаза Верцинского, больные и злобные, приковали его к себе, как змея приковывает своим взглядом. Закон истории нельзя миновать. Российский императорский дом шатался не раз. После прославленной, воспетой наемными льстецами императрица Екатерины был сумасшедший Павел. Тогда должна была быть русская революция. Но, с одной стороны, русское общество еще не созрело, с другой — великая французская революция пошла по уродливому пути и вылилась в Бонапарта. У нас дело кончилось дворцовым переворотом и новым преклонением перед полоумным мистиком Александром. А там и пошло. Держали народ в темноте, ласкали дворянство и держались. Но гнилой плод все равно должен упасть, это законы тяготения. Распутинскую язву видят все, не видите ее только вы, одурманенный самую глупою болезнью, влюбленностью». «А кто такой Распутин?» — спросил Алеша и сам испугался своего вопроса. «Он понял, что сейчас откроется что-то страшное, что-то такое, что вывернет ему душу наизнанку». «Распутин — любовник истеричной царицы и купленный императором Вильгельмом негодяй, притворяющийся идиотом! Распутин — это альфа и омега, надвигающиеся русской революции. Это ее краеугольный камень и последняя капля, переполняющая чашу русского самодержавия», — проговорил Верцинский и, казалось, сам любовался законченностью своего определения. «Ну, говорят, я читал, что это простой мужик», — сказал Алёша. «Ну так что же, что простой мужик? Как же он может приблизиться к императрице?» «Э, юноша, у него есть то, что ей нужно, не беспокойтесь, пожалуйста. И Солина искала простых легионеров и гладиаторов, а не изнеженных сенаторов и римских всадников». Алёша молчал, поникнув головой. «И потому, юнша продолжал Верцинский, — «Взвесьте самого себя, и если чувствуете в себе достаточно силы и приятности, дерзайте, а не вздыхайте и влюбленность свою отбросьте. Сентименты разводить тут нечего. Чем наглее вы будете действовать, тем больше у вас шансов на успех. Помните одно, что на невинность вы не наткнетесь, раз Путин давно перепортил девочек». Алёша не слыхал или сделал вид, что не слыхал последних слов. Он сидел подавленный и тупо глядел на светлую стену, покрашенную масляной краской. «Как же вы говорите, что Распутин — краеугольный камень русской революции? Вы называете его гнилым, мерзавцем. Но если на этой мерзости и грязи вы построите русскую революцию, то что же она будет представлять из себя как неужасную мерзость?» «Я не верю вам!» — воскликнулся слезами в голосе Алёша. — Ни в какую революцию я не верю! Мы, казаки, не допустим этого, как не допустили в 1905 году! И Алёша быстро отошел от Верцинского, как отходит от гада, от змеи, и, подойдя к своей кровати, рухнул на нее и лег, устремив пустые глаза, в окно. — А юноша не так глуп, — думал Верцинский. — Иногда сравнение приводит к неожиданному открытию. Распутин, как краеугольный камень революции, не приведет ли ее к гнилому концу? Черт знает, в какой ужасный тупик загнана Россия. А впрочем, и черт с ней. Туда и дорога. Лоскутная страна рабов, пьяница и сифилитиков.